Дядя Лёша, сказал Стаська очень серьёзно. Она сосредоточенно тёрла багажник ладонью и не смотрел на Снегирёва. А вот скажите, бывает, наверное, что и человек тоже откуда-нибудь вернётся сам на себя не похожий? То ли он, то ли не он, да? Дядя Лёша Бывает? Она начала медленно поворачиваться к нему, поднимая глаза, и до непоправимого осталось секунда, потому что ответ мог быть только да, а это значило, что последует новый вопрос. Игрёва спасрэкс, могучий кавказец успел исчерпывающе обнюхать москвичча Я жадно выписывал круги по газону, радуясь отсутствию наморника. Алексей присматривал за ним в полглаза, но и он едва успел уследить, когда открылась дверь крайнего подъезда, и оттуда вышел мужчина с большим чёрным терьером на поводке. Вид старинного недруга наполнил Рекса восторгом долгожданного боя. Он решил наконец показать терьеру, кто был пёс номер 1 в этом дворе. издал короткий низкий рык и мохнатай кометы рванул к нему через лужи У-у зарал страшным голосом Алексей Гнев божественного хозяина шрахнул пса точно стена неожиданно возникшая перед носом Кавказец, смчавшийся вброд через небольшое внутреннее море, разлившееся на детской площадке за тормозил, так что из-под лап взвился целый девятый волбрызг и вымочил ему брюхо и вообще всю шерсть, вернее ту её часть, что ещё оставалась сухой. После чего Рекс потерял к заклятому врагу всякий видимый интерес, повернулся и потряс его назад к Москвичу. Дядя Лёша, он не простудится? – спросила Стаська, ощупывая сплюшь мокрого пса. На Снегилёва она старательно не смотрела, и он, кажется, понимал, почему. И так хотела, чтобы произошло чудо, и кто-то воскрес, что она едва не поверила в сказку, которую сама же нарисовал. Сперва вот смущалась, отводила глаза. Потом пришла к выводу, что дальнейшее гуляние было Рексу все же противопоказано, и вместе с тетей Ниной повела Кавказца домой, мыть грязные лапы, вытирать большой тряпкой, чесать пышную шубу специальной купленной щеткой, старясь, кротянулась за поводок. Но Рекс не сразу дал себя увести. Жестинный хозяин внятно изuçчал нечто, именуемое прощанием, и Рек стянулся к нему, скулил, заглядывая в лицо. Со стороны, слава богу, это выглядело так, словно пёс извинялся за недостойное поведение. Он оборачивался, пока в парадном не хлопнула дверь. Снегирёв смотрел на эту дверь. скрывшую от него стаску и электрическое пламя, возникшее как обычно без предупреждения, расстигалось в груди, скручивалось с невыносимым жгутом, выпускал во все стороны убийственные щупальца боли. Лифт пошел вверх, его было хорошо видно сквозь окна лестничной клетки, вот спустился противовес, потом все. остановилось ещё одна дверь отгородила его от того последнего счастья, которое ему было на этом свете отпущено. Таська не сказала ему до свидания. Предполагалось, что они с Валерием Александровичем запрут сейчас машину в гараж. И вернуться, купив по дороге что-нибудь вкусненькое к столу. Надо же в самом деле хоть как-то отметить счастливое возвращение москвича. И ведь он мог. Всё ещё мог. Ничего он не мог. Потому что мёртвые не воскресают, не должны воскресать. Ну, что сказал Жуков? Поехали. Снигирёвич, не сый, понял, что Валерий Александрович обращался к нему уже не в первый. Поехали, ответил он и сел справа.